Рассуждал он таким образом, а сам вроде бы оправдывался, что дела у него срочные да важные ждут на работе, и времени в обрез, известное дело начальству, какая забота, далеко ли, близко ли здесь кладбище, велено явиться на службу в такой-то день и такой-то час, и все тут. Начальство есть начальство, и город есть город. Едыгей выргал себя в душе старым дураком. Стыдно и жаль стало, что плакал на взрыв растроганный появлением этого типа, пусть и сына покойного Казангапа. Едыгей поднялся с места. Сидели они человек пять на старых шпалах, приспособленных вместо скамеек стены.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 Хотели было женщины шум поднять, да и Дегей не позволил. Не смейте, говорит, рта раскрывать в такой день, и не наше это дело. Пусть сами разбирается. Он зашагал к загону, возле которого стоял на привязи, изредка насердито покрикивая пригнанный им с выпаса буранный коронар. Если не считать того, что раза два приходил коронар с гуртом воды напиться из колодца у водокачки что почти целую неделю днями и ночами гулял он на полной свободе. От рук отбился злодей, и вот теперь выражал свое недовольство, свирепо раздевая зубатую пасть, вопил время от времени. Старая история, снова неволя, к ней надо привыкать. Едыгей подошел к нему, раздосадованный после разговора с Собиджаном, хотя заранее знал, что так оно и будет.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 Женщины посуду собирали по домам, самовары надраивали, тестами сили, и уже начали хлебы печь. Мужчины носили воду, распиливали на дрова отслужившие свой век старые шпалы, топливо в голос тепи всегда первейшая надобность, как и вода. И только Собиджан мельтешился тут, отвлекая от дел разглагольствовал о том, о сём, кто на какой должности в области, кого сняли с работы, кого повысили,